59. Но все это я отметила мельком, потому что взгляд сам по себе примагнитился беловолосой худощавой женщине, которая сидела во главе богатого стола. Ее лица уже ощутимо коснулся возраст, оставив укусы отметины морщинками разбегаться от уголков больших зеленых глаз к вискам. Но это ее ничуть не портило. Какой уже раз убеждаю, что красота — это не внешность, а обаяние, которое или имеется, или отсутствует. Люди с идеальной внешностью порой не производят никакого впечатления, в то время как обычный человек через пять минут общения уже кажется тебе самым красивым на свете. Но в данном случае, похоже, мне досталось два в одно. Что ж, проверим. Взгляд беловолосой дамы подсказал, кто она. Таким он бывает только у женщин, в руках которых сосредоточена недюжинная власть. Они привыкли легко с ней управляться, не видя свою жизнь иной. «Добро пожаловать, дитя! Я Циана Делиари», — подтвердила мою догадку мать Пентарха Озерного края. Насколько мне помнится, эта ногиня вдовела еще совсем молодой, едва родив мужу Пентарху-наследника. Но она сумела сохранить власть над этими землями, несмотря на то, что кандидатов на освободившееся место главы водных земель было предостаточно. Думаю, лишь ей известно, чего это на самом деле стоило. Когда сын вырос, Циан уступил ему трон, но до сих пор ходили слухи о том, что на самом деле озерным краем железной рукой правит именно мать нынешнего Пентарха, а не он сам. Увидев ее вживую, я была склонна поверить все сплетни Ведь выглядела это уж точно сильная и изурядная женщина именно так, настоящей владычицей. Присаживайся и угощайся, Леонелло. Она указала на стул рядом с собой. Понимаю, у тебя много вопросов. Это, мягко говоря, мысленно хмыкнул я, но предъявлять претензий не стала. Усмехнувшись, села и расстелила на коленях салфетку, ожидая наконец-то услышать объяснение тому, зачем я понадобилась столь высокопоставленным похитителем. «Ничего плохого мы тебе не желаем». Циана благодушно улыбнулась, словно речьшего о чем-то несущественном. «Демир вряд ли поймет ваш экстравагантный поступок», аризонно возразила я, положив на тарелку кусок жареной рыбы и туда же отправив овощи в пряной заливке. «Ммм, как вкусно!» С первым же кусочком ощущения растеклись по языку контрастов вкусов. Сладости, тонко кусающая нотка жгучего перца. Забавно, совсем как госпожа Циана. Обворожительная сильная леди, которая улыбается, как ни в чем не бывало. Но я уверена, она и глазом не моргнет, если потребуется приказать меня ликвидировать. Люди, которые с властью на «ты» привыкли принимать неприятные решения, им не впервые играть с судьбами других людей. «Будем считать, что мы пригласили тебя в гости», — с улыбкой сказала Нагине. «Ну да, пригласили, без права отказаться от щедрого предложения». Так зовут тюрьму, посидеть годик-другой десятый по решению суда. Отказ попросту не предусмотрен протоколом. Подавив усмешку, я промолчала, наслаждаясь фейерверком вкусовых ощущений, танцующих во рту. Знаешь, когда я была маленькая мой отец рассказывал мне сказки за ужином. Женщина откинулась на спинку стула. Позволь мне поведать тебе одну. Полагаю, тут тоже моего согласия никто не спрашивал. «Это, скорее, даже не сказка, а легенда», — уточнила она, глядя куда-то поверх моей головы. О том давнем времени, когда в нашем мире жили только люди и маги, последние защищали людей, заботились о них, лечили, указывали им путь. Но, как водится, появились те, кто выживал в власти. Некоторые маги решили, что негоже им быть слугами людей, ведь и слабые и должны прислуживать более сильным. Старая недобрая история. Я вздохнула, продолжая расправляться с безумно вкусной рыбкой. «Пальчики по колено откусишь», — как сказала бы нянюшка. «Вот бы мне научиться так готовить, а то моими деликатесами только тараканов травить. И это бесчеловечно по отношению к ним. Хм, если мне не понравится гостить в озерном краю, можно будет наведаться на кухню, чтобы потом всех настойчиво пичкать моими блинчиками». Тогда невесту живо вернут Демиру, как оружие массового поражения, которое опасно для выживания змеиной популяции. Среди магов разгорелась война, продолжала Циана, не ведая о коварных планах своей похищенной уж гости. Каждый хотел провозгласить себя правителем, кровь ливась рекой, но соперники ничего не замечали, они придумывали все новые и новые способы усилить свое колдовство, чтобы одержать верх над конкурентами. И кончилось все, конечно же, плохо, догадалась я. Сценарий всегда один. Маги или люди, наги, драконы, демоны – все всегда единого держимости властью, богатством и прочими благами, которые дорого достаются. Очень дорого. А на деле не стоит той цены, что за них платятся, Но понимание этого приходит лишь тогда, когда судьба выставляет счет. А в итоге на свет появился темный дух, очень сильный. Вторила моим мыслям Нагиня. Его мощи не было равных и никогда более не будет. Маги сами ужаснулись тому, что натворили, но противопоставить своему созданию ничего не могли. А он, порожденный их жаждой власти, хотел только одного — покорить все и всех. И что было дальше? Помимо воли я увлеклась этой легендой.